Глава двенадцатая. Мерт, Дерьмо!» — воскликнул я, споткнувшись, а неровно настил моста. Я не знал, что означает это слово, но солдаты употребляли его чаще других, и оно, видимо, подходило к случаю. При этом я толкнул соседа, и мой мушкет больно стукнул его по голове. Он завопил от боли и оттолкнул меня, — Я отлетел назад, ударился ногами о низкие перила и полетел в реку. Отлично выполнено. Там было быстрое течение, я ушел под воду, зажав мушкет между коленями, чтобы не потерять его. После этого я вынырнул, всего один раз, сколотя руками по воде и пронзительно вопя. Солдаты столпились на мосту, кричали, тыкали пальцами в моем направлении. Убедившись, что произвел требуемый эффект, я позволил моему намокшему платью и тяжелому ружью утащить меня под воду. Кислородная маска была у меня во внутреннем кармане, и мне понадобилось всего несколько секунд, чтобы достать и натянуть ее. Затем я продул трубку, сильно выдохнув воздух, и наполнил легкий чистым кислородом. После этого нужно было просто медленно и лениво плыть поперек реки. Прилив уходил, так что прежде чем я доберусь до берега течение отнесет меня вниз на достаточное расстояние. Итак, я избежал разоблачения, остался жить, чтобы снова собрать силы и бороться, но сейчас был совершенно подавлен провалом своей попытки пробраться за стену. Плывя в мутных сумерках, я пытался придумать новый план, но обстановка мало способствовала размышлениям, да и вода была не особенно теплая. На протяжении немалого времени меня подталкивали вперед мысли о ревущем огне в моем камине и кружке горячего рома. В конце концов я увидел впереди в воде темный силуэт, который постепенно превратился в корпус маленького корабля, привязанного у дока. Мне были видны сваи. Я остановился под килем и извлек из мушкета трубку с инструментами, вытащил все из карманов куртки и, засунув ружье в рукав для веса, спустил ее на дно реки. Сделав несколько глубоких вдохов, я снял и убрал кислородную маску, после чего, по возможности, тихо всплыл на поверхность рядом с судом. Всплыл только для того, чтобы увидеть фалды и залатанные штаны, сидящего надо мной на перилах французского солдата. Он трудолюбиво надраивал из синя черная дула пушки необыкновенного зловещего вида, торчавшей над бортом рядом с ним. Она выглядела значительно совершеннее, чем все орудия девятнадцатого столетия, которые я видел. Несомненно, потому что она отнюдь не принадлежала этому периоду. Руководствуясь отнюдь не праздным любопытством, я в свое время изучил орудия, применявшиеся в только что оставленной мной эпохи, и поэтому тотчас же узнал в этой штуке 75-миллиметровую безоткатную пушку — идеальное оружие для установки на деревянном кораблике. Из нее можно стрелять не опасаясь, что судно развалится на куски. К тому же такое орудие может аккуратно разнести В клочья любой деревянный корабль, задолго до того, как войдет в радиус поражения его заряжающихся с дула, пушек, не говоря уже об уничтожении полевых армий, всего несколько сот этих орудий, перемещенных в прошлое, могли бы изменить историю, что они и сделали. Солдат надо мною обернулся и плюнул в реку. Я снова опустился под воду и скрылся между свай. Ниже по течению, вне видимости с французского корабля, была лодочная пристань. Там я и вынырнул. Поблизости никого не было. Мокрый, дрожащий, подавленный. Я выбрался из воды и заспешил к темному зеву улицы. Там кто-то стоял. Я протрусил мимо, но потом решил остановиться потому что этот человек ткнул мне в бок дула огромного неуклюжего пистолета. — Идите вперед, — сказал он. — Я отведу вас в уютное место, где вы сможете переодеться, в сухую одежду. Только он сказал, — не одежду, а одежду. У его пленителя был явно французский акцент. Мне оставалось только выполнять приказания, подкрепляемые тычками его примитивной пушки. Примитивно или нет, но она с успехом могла проделать во мне отличную дыру. Дальний конец улочки был начисто перегорожен стоявшей там каретой. Ее дверца была распахнута в приглашении, на которое я не напрашивался. «Залезайте», — сказал пленивший меня. «Я вслед за вами». Я видел, как несчастный солдат упал с моста и утонул. Однако подумал, а что, если он выплывет на поверхность? Что, если он хороший пловец и переплывет реку? Куда его тогда снесет течение? Хорошая математическая задача. Я ее решил, и вуаля, вы вылезаете из воды. Дверца захлопнулась, и карета тронулась. Мы были одни. Я упал вперед, повернулся, нырнул, пытаясь схватить пистолет, и схватил его за рукоятку. Потому что мой похититель теперь держал его за ствол. И протягивал мне. — Конечно, конечно, держите его, мистер Браун, если вам угодно. Мне он больше не понадобится. Он улыбнулся, видимо, не удивление, и с ухмылкой навёл пистолет на себя. Это был простейший способ убедить вас поехать со мной в карете. Вот уже несколько дней я наблюдаю за вами и уверен, что вы не любите французских захватчиков. — Но ведь вы, француз, разумеется, сторонник покойного короля, а теперь беглец со своей родины. Я выучился ненавидеть это корсиканское ничтожество, пока здешний народ лишь смеялся над ним. Но теперь никто больше не смеется, и мы объединены общей целью. Но, пардон, позвольте представиться, я граф спон но вы можете звать меня просто Шарль, поскольку все титулы теперь в прошлом. — Рад познакомиться, Чарли. Мы пожали друг другу руки. — Зовите меня просто Джон. Прежде чем мы смогли продолжить этот интересный разговор, карета с грохотом и стоном остановилась. Мы находились во внутреннем дворе большого дома, и я по-прежнему с пистолетом прошел внутрь вслед за графом. Я все еще был настроен подозрительно, хотя причин для этого было очень мало. Все слуги были чрезвычайно старыми, Они ковыляли вокруг нас, что-то бормоча по-французски. Один древний слуга, скрипя коленками, наполнил для меня ванну, помог мне раздеться и стал намыливать мне спину, совершенно игнорируя пистолет в моих руках. Мне приготовили нагретую одежду и хорошие башмаки. Оставшись один, я переложил в новую одежду свой арсенал инструменты, Когда я спустился вниз, граф поджидал меня в библиотеке, потягивая из крустального бокала какой-то интересный напиток, которым был наполнен до краев и стоящий рядом сосуд. Я протянул ему пистолет, а он мне полный бокал. Жидкость скользнула по горлу теплой музыкой, а ноздри мои вдохнули облако изысканного аромата, подобного которому я никогда не встречал. Сорок лет! — Выдержки. Из моего поместья, которое, как вы уже догадались, находится в коньяке. Я отхлебнул еще и поглядел на графа. Сильный человек, высокий и гибкий, седеющие волосы, высокий лоб, тонкие, почти аскетические черты лица. — Зачем вы привезли меня сюда? — спросил я. — Чтобы мы объединили наши усилия. Я изучаю натуральную философию и вижу, как много теперь вокруг нас неестественного. Армии Наполеона имеют оружие, какого не делают нигде в Европе. Иные говорят, что оно из далекой страны, но я не верю. Это оружие обслуживается людьми, плохо говорящими по-французски, непонятными и злыми. Ходят разговоры, что в окружении корсиканца находится еще более странный, и зловещие люди, чужеземцы, не англичане, как и вы. Скажите, как может человек переплыть реку под водой? — При помощи надлежащих устройств. Молчать не было смысла. Граф слишком хорошо знал, о чем спрашивал. Когда у врага такие пушки, какую я видел, нет смысла скрывать его природу. Глаза графа расширились, когда я это сказал, и он прикончил свой бокал. Я так и думал. Полагаю, вы знаете больше об этих странных людях и их оружиях. Они не из этого мира, который мы знаем, ведь так? Вы знаете о них, и вы здесь для того, чтобы с ними бороться. Они пришли из страны злобы и безумия и принесли сюда свои преступления. Да, я борюсь с ними. Не могу рассказать о них больше, потому что и сам не знаю всю эту историю. Но здесь я для того, чтобы уничтожить их, и все ими сделаны. Я был в этом уверен. Мы должны объединить наши усилия. Я окажу вам любую возможную помощь. Можете начать с обучения меня французскому языку. Мне нужно пробраться в Лондон, и язык, похоже, мне понадобится. Но есть ли у нас время? Хватит часу или двух. Еще одно устройство, еще одна машина. Я начинаю понимать, но не уверен, нравится ли мне все эти машины. Их нельзя любить или не любить. Они свободны от эмоций. Мы можем только пользоваться ими для добра или зла, так что проблема машин, как и все остальное, человеческая проблема. Склоняюсь перед вашей мудростью. Вы, конечно, правы. Когда мы начнем? Я вернулся за своими вещами в трактир боров и дрофа и переехал в комнату в доме графа. Последовал мучительный вечер работы с мнемографом. Головная боль слишком слабое выражение для обозначения побочных эффектов и использования этой дьявольской машины. В результате, который я выучился разговорному французскому, теперь к удовольствию графа мы беседовали на этом языке. — А следующий шаг? — спросил он. — Мы только что пообедали и вернулись к коньяку. — Мне нужно поближе рассмотреть одного из этих псевдо-французов, которые, похоже, всем заправляют. Появляются ли они по эту сторону реки в одиночку или хотя бы маленькими группами? — Да, но их передвижение бессистемное. — Однако... — он позвонил в серебряный колокольчик. — Хотите, вам доставят одного из них, оглушенным или мертвым? — Вы очень любезны, — сказал я, поднимая бокал, чтобы бесшумно появившийся слуга мог его снова наполнить. О, этой частью дела я займу сам. Вы только укажите мне, а я сделаю все остальное. Граф отдал приказание, слуги удалились, а я снова занялся своим бокалом. — Это не займет много времени, — сказал граф. — Когда вы получите информацию, есть ли у вас план дальнейших действий. — Только приблизительный. Я должен проникнуть в Лондон, найти его, верховного демона этого уголка ада, а потом, полагаю, убить его, а также уничтожить некое оборудование. — А выскочка-корсиканец, вы тоже устраните? — Только если он будет мешать. Я не простой убийца, мне вообще трудно убивать, но мои действия неминуемо изменят весь ход дела. Поставки нового оружия прекратятся, а боеприпасы скоро кончатся. Вообще говоря, эти негодяи могут и вовсе исчезнуть. Граф приподнял бровь, но из вежливости воздержался от комментариев. Ситуация очень сложная. По правде сказать, я и сам не вполне понимаю ее. Это связано с природой времени, о которой я сам знаю очень мало. Но, кажется, время, в котором мы сейчас живем, не существует для будущего. Исторические книги будущего сообщают, что Наполеон был разбит, его империя уничтожена, а Британия никогда не была захвачена. Если бы так было, это может быть, если я доберусь до него». Однако, если история снова изменится и вернется к тому, что должно было быть, то весь этот мир, каким мы его знаем, может исчезнуть. Во всех опасных предприятиях следует идти на определенный риск. Граф слегка шевельнул рукой, как бы отпуская кого-то. Он оставался таким же спокойным и собранным. Удивительный человек. Если этот мир исчезнет, то, может быть, возникнет другой, более счастливый. Упрощенно говоря, да. Тогда мы должны быть более настойчивыми. В том другом, лучшем мире. Другой я вернется в свое поместье. Снова будет жива моя семья, будут цветы весной, будет счастье на земле. Отдать эту здешнюю, теперешнюю жизнь, значит отдать очень мало. Это презренное существование. Однако я предпочел бы, чтобы информация об этой возможности не вышла за стены этой комнаты. Я не уверен, что все наши помощники согласятся с такой философской точкой зрения. Полностью согласен с вами. Хотел бы, чтобы все было по-другому. Не думайте об этом, дорогой друг. Не будем больше касаться этой темы. И мы бросили эту тему. Мы обсуждали живопись и виноделие и опасности, органически присущие производству дистиллированных напитков. Время бежало быстро, как и люди графа, и мы еще не начали второй графин, как графа позвали, чтобы сообщить требующуюся информацию. — Великолепно! — сказал он, вернувшись и потирая от удовольствия руки. — Маленькая компания людей которых мы ищем прямо сейчас развлекается в публичном доме на Мэрмэйд-Корт. — Конечно, вокруг стража, но, я полагаю, для вас это не препятствие? — Абсолютно нет, — подтвердил я, вставая. — Будьте добры, предоставьте мне какой-нибудь транспорт и проводника. Я обещаю вернуться в течение часа. Все было сделано. Я выполнил свое обещание. Придурковатый тип с выбритой головой и обезображенным шрамами лицом отвез меня в карете и указал нужное заведение. Я зашел в соседнее здание, что-то вроде конторы, теперь закрытый и заперты при помощи чудовищного механизма, который было чрезвычайно трудно открыть. Не то, чтобы механизмы замков были сложны для меня. Отнюдь. Но они были так велики, что мои отмычки не доставали до них. Нож, однако, достал. Я вошел, поднялся наверх и перебрался на крышу соседнего здания. Там я прицепил свою паутинку к самой прочной печной трубе, их там хватало. Паутинка представляла тончайшую, почти невидимую и практически неразрываемую нить, сделанную из одной единственной молекулы. Она медленно разматывалась в катушке, лямками у меня на груди, и опустился к темным окнам. Темным для других, но два пучка ультрафиолета из УФ-прожекторов на моих чувствительных очках делали для меня все, куда бы я ни взглянул, ясным, как день. Я бесшумно проник в окно. Поймал нужного мне индивидуума со спущенными штанами, усыпил его и его подружку дозой газа и забрался с ним на руках на крышу со скоростью, какую только могла предложить бешено жужжащая катушка паутинки. Спустя несколько минут моя добыча храпела на столе в подвале графского дома, а я раскладывал свое оборудование. Граф с интересом наблюдал. «Желаете получить информацию от этого образчика свиной породы?» «В обычных условиях я не признаю пыток, но мне кажется, что это как раз случай для раскаленной кочерги и острого ножа». «Какие преступления совершили эти существа?» «Говорят, что аборигены нового света могут полностью содрать с человека кожу, не убив его при этом». «Звучит неплохо, но это нам не понадобится. Я проверил индикаторы» и подключил контакты. — Опять машина. — Я буду держать его без сознания и пройду через его мозг в шипастых башмаках. В определенном смысле это еще более тяжелая пытка. Он скажет все, что нам нужно, даже не зная, что говорил. Потом он ваш. «Нет, — Нет-нет, спасибо. Граф с отвращением всплеснул руками. — Каждый раз, когда убивают одного из них, граждане страдают от многочисленных убийств и репрессий. Мы поколотим его немножко. Отберем одежду и все остальное, а потом бросим в темном переулке. Это будет походить на грабеж, грабеж и ничего больше. Это еще лучше. Я начинаю. Шарить в этом мозгу все равно, что плавать в канализации. Одно дело безумие, а он был безусловно безумным, как и все они. Но откровенная порочность непростительна Проблема заключалась не в получении информации, а в сортировке ее. Он хотел говорить на родном языке, но в конце концов согласился на французский и английский. Я спрашивал и спрашивал. И, наконец, узнал все, что хотел. Затем был призван мой бритоколовый компаньон Жюль. На него была возложена задача отлупить нашего гостя и, содрав с него мундир, подбросить где-нибудь. Тем временем граф и я вернулись к недоконченному кувшину. Их штаб-квартира находится, по-видимому, в месте, называемом Сент-Пол. Вы знаете, где это? Они не остановились и перед святотатством. Это кафедральный собор, шедевр великого сэра Кристофера Рана, вот здесь, на карте. Здесь находится так называемый «он», а также, видимо, все его машины и инструменты. Но чтобы добраться туда, мне нужно войти в Лондон. Есть большая вероятность, что я смогу пересечь стену в его мундире. Его тело так же радиоактивно, как и мое. Так что тест, который они используют для обнаружения чужих, здесь не сработает. Однако могут существовать пароли. Возможно, на их языке и другие способы идентификации. Нужен отвлекающий маневр. Есть среди ваших последователей кто-нибудь знакомый с артиллерией? Безусловно, Рене Дюпон, бывший майор артиллерии, весьма знающий солдат. И он в Лондоне. Как раз нужный человек. Уверен, что ему доставит удовольствие управлять этими мощными орудиями. Перед рассветом мы захватим судно с артиллерией. С первым светом, когда откроют ворота, начнется обстрел. Несколько снарядов в ворота и караульную обескуражат охрану. А затем артиллеристам нужно будет бросить корабль и спасаться на суше. Это дело ваших людей. Этим приятным делом я буду руководить лично. Но где будете вы? Я буду маршировать в город с частями, как уже пытался. В высшей степени опасно. Если вы появитесь слишком рано, вас могут обнаружить при проверке, не говоря уже о риске погибнуть при обстреле, слишком поздно ворота будут закрыты. В таком случае мы должны рассчитать все исключительно точно. — Я пошлю за самыми лучшими хронометрами, — сказал граф.